Двое стариков попрощались с Деннисом. Денис поцеловал перстень судьи, на котором была изображена большая печать Делейна. Пейна оставил свой пост, но с этим перстнем расстаться не мог. Он служил закону и, хотя совершал ошибки, не давал им заставить себя усомниться в его правоте. Даже последняя и самая большая ошибка не разбила сердце Пейны. Он знал, что дорога в ад вымощена благими намерениями, но знал и то, что часто благие намерения являются единственным достоянием людей. Люди — не ангелы, и ад для них всегда близок. Он не хотел, чтобы Денис целовал перстень, но тот настоял. Потом Орлен пожал Денису руку и пожелал удачи. Деннис улыбался, но в глазах его по-прежнему стыл страх. После этого молодой дворецкий — Повернул на восток, к замку, а старики отправились на запад, в сторону поместья Чарльза Ричфула. Этот богатый фермер разводил ездовых собак и безропотно платил все увеличивающиеся налоги. Но Пейна знал, что он симпатизирует изгнанникам в северных лесах и помогает кое-кому добраться до них. Пейна никогда не думал, что ему самому придется воспользоваться услугами Ричфула, но теперь время пришло. Старшая дочь фермера, Наоми, отвезла Пейну и Орлена на север в санях, запряженных дюжиной самых сильных собак. В четверг вечером они достигли опушки лесов. «Далеко отсюда до лагеря?» — спросил Пейна у Наоми. Девушка швырнула в костер недокуренную тонкую чадящую сигару. «Два дня в хорошую погоду, четыре в плохую. А если поднимется буран...» то мы никогда туда не попадем. Несмотря на эту неутешительную новость, Пейна крепко уснул. Эти несколько ночей он спал лучше, чем все последние годы. Следующие два дня погода оставалась ясной. На исходе четвертого дня с момента встречи с Деннисом они увидели маленький кружок палаток и деревянных избушек. «Эй, кто идет? А ну, говори пароль!» Пейна тотчас узнал этот голос, молодой и сильный. Это Наоми Ричфул, отозвалась девушка. И пароль три недели назад был дракон. Если с тех пор он изменился, можешь застрелить меня, Бен Стат. Но я буду являться тебе по ночам. Из-за скалы показался смеющийся Бен. Нет, Наоми, я не хочу делать из тебя привидение. Ты живая, достаточно страшна. Не обращая на него внимания, она повернулась к Пене. Приехали. «Да, я вижу. И верю, что так и надо. Потому что интуиция говорит мне, что времени остается мало. Очень мало».